«Кризис. Начало 1930-х. Эпиграф. Чувство конца все чаще меня преследует. Пастернак. Маяковский. Дорогая мамочка, я очень устал. Не от последних лет, не от житейских трудностей времени, но от всей своей жизни. Меня утомил не труд, не обстоятельства семейной жизни, не забота, не то словом, как она у меня сложилась. Меня утомило то, что осталось бы без перемены, как бы ни сложилась она у меня. Вот то и грустно и утомительно, что чуть ли не весь я всю жизнь оставался и останусь без приложения». Пастернак, Р.И. Пастернак, 6 марта 1930 года. С почти месячным запозданием, по причинам моего обихода, которого я и теперь не изменю, я узнал о расстреле Силлова. Примечание Силлов, 1901-1930 годы. Поэт, близкий к футуризму, сотрудник Лефа, Был расстрелян в начале 1930 года, очевидно, в связи с усилившейся внутрипартийной борьбой, в том числе и против остатков троцкистской оппозиции. Конец примечания. О расправе, перед которой бледнеет и меркнет все бывшее доселе. Это случилось не рядом, а в моей собственной жизни». С действием этого события я не расстанусь никогда. Из лефовских людей в их современном облике это был единственно честный, живой, укоряющий благородный пример той нравственной новизны, за которой я никогда не гнался, по ее полной недостижимости и чуждости моему складу, но воплощению которой... Безуспешному и лишь словесному, весь лев служил ценой попрания, где совести, где дара. Был только один человек, на мгновение предававший вероятность невозможному и принудительному мифу, и это был Силлов. Скажу точнее, в Москве я знал одно лишь место, посещение которого заставляло меня сомневаться в правоте моих представлений. Это была комната Силловых в пролеткультовском общежитии на Воздвиженке. Я не видел его больше года. Отход мой от этой среды был так велик, что я утерял из виду даже и его. Здесь я прерываю рассказ о нем, потому что сказанного достаточно. Если же запрещено и это, то есть если по утрате близких людей мы обязаны притворяться, будто они живы, И не можем вспомнить их и сказать, что их нет. Если мое письмо может навлечь на вас неприятности, умоляю вас. Не щадите меня и отсылайте ко мне как к виновнику. Это же будет причиной моей полной подписи. Обыкновенно я подписываюсь неразборчиво или одними инициалами. Пастернак Чуковскому. 17 марта 1930 года. Начало апреля.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 «Сегодня утром застрелился Маяковский. Я жду вас у ворот дома в Лубянском проезде. Приезжайте!» Я срываюсь с места. Обо всем забываю, кроме этого ужаса. Мчусь туда, где случилось непоправимое. Не помню, как добрались до указанного места. Пастернак у ворот. Бледный, сутулившийся, Лицо в слезах сказал «Ждите меня на лестнице, я пойду наверх, знаю, где он будет». Я стояла на лестнице, вдавившись спиной в стену, когда мимо меня пронесли носилки, наглухо закрытые каким-то одеялом. «Господи!» Ведь это пронесли то, что еще сегодня утром было Володей Маяковским. Вслед за носилками шел понурый пастернак. Подхватил меня, и мы выбежали из дома». Петровская. Силлова. Воспоминания о Борисе Леонидовиче Пастернаке. Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 11. Страница 105. Володя все 15 лет говорил о самоубийстве. Причины у него не было никакой. Был пустяшный повод, невероятное переутомление и всегдашний револьвер на столе.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 Равнялись в строку остановившегося срока. Дома чиновницы купчих, дворы, деревья, И на них грачи в чаду от солнцепека, Разгоряченно на грачих кричавшие, Чтоб дуры впредь не совались в грех. И как на был день... Как час назад, как миг назад, Соседний двор, соседний забор, Деревья, шум грачих, Лишь бы на лицах влажный сдвиг, Как в складках порванного бредня, Был день, безвредный день, Безвредней десятка прежних дней твоих. Толпились, выстроясь передней, Как выстрел выстроил бы их, Как сплющив выплеснул из стокоп Лещей щуку минный вспых, Шутих, заложенных в осоку, Как вздох пластов нехолостых. Ты спал, постлав постель на сплетне, Спал и, отрепетав, был тих, красивый двадцати двух летний, как предсказал твой тетраптих, Ты спал, прижав к подушке щеку, Спал со всех ног, со всех ладык, Врезаясь вновь и вновь с наскоку В разряд преданий молодых, Ты в них врезался тем заметней, что их одним прыжком достиг. Твой выстрел был подобен Этне в предгове трусов и трусих. Друзья же изощрялись в спорах, забыв, что рядом жизнь и я. Ну что ж еще?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 то и выражается он как раз так, как и подобает теперешним гениальным поэтам. Бунин. Воспоминания Маяковской. Бунин. Полное собрание сочинений в 13 томах. Москва. 2006 год. Том 9. Страницы 161-162. Я расскажу о той из века в век повторяющейся странности, которую можно назвать последним годом поэта. Вдруг кончают не поддававшиеся завершению замыслы. Часто к их недозавершенности ничего не прибавляют, кроме новой и только теперь допущенной уверенности, что они завершены. И она передается потомству.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 Может быть, прав страшный мир? Просят не курить, Просят дела излагать кратко. Разве это не истины? Этот повесился. Будьте покойны. Любить этот. Ха-ха-ха! Он любит только себя. Большой, реальный. Реально существующий город. В нем зима, в нем мороз. Визгливый ивового плетенья, двадцатиградусный воздух, как на вбитых сваях, стоит поперек дороги. Все туманится, все закатывается и запропащается в нем. Но разве бывает так грустно, когда так радостно? Так это не второе рождение. Так это... смерть. Пастернак. Охранная грамота. Поводов для письма нет, кроме одного. Я боюсь, что если не напишу сейчас, этого никогда больше не случится. И так я почти прощаюсь. Не пугайтесь. Это не надо понимать буквально. Я ничем серьезным не болен, мне ничего непосредственно не грозит, но чувство конца все чаще меня преследует, и оно исходит из самого решающего в моем случае от наблюдений над моей работой. Она уперлась в прошлое, и я бессилен сдвинуть ее с мертвой точки. Я не участвовал в создании настоящего, И живой любви у меня к нему нет. Что всякому человеку положены границы, и всему наступает свой конец, отнюдь не открытие. Но тяжело в этом убеждаться на своем примере. У меня нет перспектив. Я не знаю, что со мной будет. Пастернак Фрейденберг. 1 июня 1930 года. Пастернак Б.Л. Пожизненная привязанность. Переписка с Фрейденберг. Страница 167.